глава 95 синий огонь резака погас и при свете фонарика берг начал крепить к почти уже вырезанному люку вышибной заряд. Мартина к тому моменту успел установить заряд на вторую пробоину и теперь стоял в стороне держа наготове дистанционный пульт. Бк отбежал к стене и спрятал под себя автомат. раздался грохот оба вырезанных куска влетели внутрь помещений. Бросившиеся тотчас к пробоинам солдаты установили раздвижные трапы. Секунда, две, три, и первый штурмовик выбрался через отверстие. За ним последовали остальные. Бренда шла предпоследней, ее страховал Энтони Вуд. Когда девушка выбралась в подвал, там уже никого не было. Выстрелы раздавались с лестничного пролета, ведущего на второй этаж. Бренда побежала на шум боя, но опять опоздала. Солдаты уже взломали двери разбегались по первому этажу. В коридоре лежали первые жертвы налета, около десятка вооруженных пистолетами охранников. «Если это все, что у них есть, проблем не будет», — решила Бренда. Где-то рванула ручная граната и застучал пулемет. Девушка сорвалась с места и побежала по коридору. Неожиданно она увидела лифтовой холл. Инструкции запрещали пользоваться лифтом, но бренди хотелось принести реальную пользу. Она заскочила в лифт и нажала кнопку третьего этажа. Через несколько секунд створки лифта раскрылись, и первое, что увидела Бренда, был наставленный на нее ствол автомата. Грохнула очередь. Девушка упала на дно кабины. Инстинктивно она нажала на курок и стала поливать огнем дверной проем, пока не вышли все патроны. Затем лихорадочно поменяла магазин и выглянула наружу. Охранник лежал, раскинув руки и не подавал признаков жизни. Ему просто не повезло. Бренда потрогала свой левый бок и поморщилась. Бронежилет спас ее от смерти, но дышать было очень больно. По коридору кто-то пробежал. Брэнда вскинула автомат и выстрелила. Пули вонзились в стену, никого не задев. Стрельба и крики слышались где-то в районе второго этажа, и Брэнда решила выйти в коридор. Там было много дверей, но все они оказались заперты. За одной дверью девушка услышала голос. — Да быстрее! Они уже заняли первый этаж. Помощь нужна срочно, мы не продержимся и получаса. Брэнда толкнула дверь и увидела человека, держащего в руках телефонную трубку. Не говоря ни слова, она нажала на курок и побежала дальше.